Глава 1. Спо делает важное открытие. Однажды Спо пришёл вместе с мамой в большой торговый центр. Там было столько всего интересного: продукты, красивая одежда, обувь, игрушки, а ещё в придачу кинотеатр и игровая зона с аттракционами. Ух ты, аж глаза разбегаются. Мама, Можно я побегаю и посмотрю, что тут делают люди? спросил Спо. Дорогой, ты обещаешь быть внимательным. Конечно, мамочка. Ты ведь знаешь, что я самый внимательный шэрик в мире. Хорошо. Тогда я буду ждать тебя на первом этаже возле фонтана. И давай повторим три важных правила. Итак, правило первое. Каждый шэрик должен быть благоразумным и аккуратным. Верно, сынок. Второе правило: Шэрик не делает ничего, что может причинить вред ему или людям. Отлично. И третье правило. Вспомнишь сам. Конечно, мама. Нужно действовать осторожно, чтобы никто не увидел нас. Шэриков. Молодец, Спо. А теперь беги и хорошенько осмотрись вокруг. И радостный Спо побежал по торговому центру. Он внимательно наблюдал за тем, что делают люди, и заметил кое-что общее. Все они время от времени доставали из карманов и сумок какие-то цветные бумажки. Взамен этих бумажек им давали одежду, обувь, игрушки и еду. В зале с аттракционами, например, маленький мальчик дал кассиру несколько таких цветных бумажек, и кассир вручил ему карточку, с которой мальчик побежал кататься на каруселях. Вскоре Спо и мама встретились у фонтана. Как дела, дорогой? Мамочка, всё было так здорово, сказал Спо. Везде шумно, ярко, много людей. Ух, как же я люблю такое. Вот только я не понимаю, что именно, сынок. Почему люди всё время дают друг другу какие-то цветные бумажки? Мой милый Спо, Это деньги. Деньги? А что это? Деньги это не просто цветные бумажки, а очень серьёзные бумаги, которыми определяется ценность разных вещей. А для чего они нужны? Чтобы покупать одежду, игрушки, продукты, чтобы кататься на аттракционах и летать на самолёте. Для всего этого нужны деньги. У каждой вещи Например, у мороженого, игрушки или велосипеда или услуги похода в кино или стрижки в парикмахерской есть своя цена. Это то количество денег, которое нужно отдать, чтобы вещь или услуга стали твоими. Понимаешь? Спо. Да, мама. Но зачем же нужны деньги? Почему люди не могут просто приходить в магазины и брать всё, что им понравится? Это очень правильный вопрос. Дело в том, что товаров в мире ограниченное количество. Видишь, вон те модные кроссовки на витрине. Если все люди, которые сейчас находятся в торговом центре, захотят взять эти кроссовки, то их на всех не хватит. Да и как определить, кому они достанутся? Поэтому всё устроено так, что кроссовки купят те люди, которые отдадут за них нужное количество денег. Цена, как правило, указана на ценнике рядом с товаром. А ещё все люди работают. Строители строят дома, писатели пишут книги, ветеринары лечат животных. Существует тысячи профессий. За свою работу они получают вознаграждение или заработную плату. Деньги. И люди сами выбирают, что будут покупать на эти деньги. Понимаю, мамочка. Спо на минутку задумался. Скажи, а кто всё это придумал? Ведь не может быть так, чтобы деньги существовали всегда-всегда. Конечно, нет, дорогой. Спроси об этом нашего мудрого дедушку. Он расскажет тебе, как появились деньги. Ого, воскликнул Спо. Мама, а он ещё застал время, когда денег совсем-совсем не было? Нет, засмеялась мама и потрепала Спо по волосам. Но он знает много историй и рассказывает их так интересно, что заслушаешься. Уверена, о деньгах именно дедушка расскажет тебе лучше всех на свете. Наступил вечер. Люди понемногу стали расходиться по домам, а за окнами начало темнеть. С Поа с мамой пора было возвращаться домой. На обратном пути наш юный герой был задумчивым. Мама рассказала так много интересного про деньги... И как он только раньше не замечал эти цветные бумажки! А еще Спо не терпелось расспросить дедушку о том, как же появились деньги. Ведь его дедушка действительно был очень интересным рассказчиком.